Генрик, ты волосат, как обезьяна. Оставшись одни, мы вместе убрали фильмы и накрыли аппаратуру жёлтыми чехлами. Потом спустились в просмотровый зал, в который через открытое окно падали солнечные лучи, подсвечивая узоры роскошного ковра. Хорошо, что я к тому времени уже достаточно натренировался сидеть, скрестив ноги, ведь в окружении Далай-ламы не использовались ни стулья, ни подушки. Поначалу я не решался садиться, потому что знал, что даже министром не дозволяется сидеть в присутствии божественного правителя. Кроме того, в зале не было трона, который хоть как-то подчёркивал бы разницу в статусе. Но мальчик просто взял меня за рукав и потянул вниз, так что никаких сомнений больше не осталось. Он сказал, что уже давно планировал встретиться со мной, понимая, что этот шаг необходим, чтобы узнать что-то о внешнем мире. Он предвидел возражение регента, но решил настаивать на своём и даже подготовил ответную речь. Он твёрдо решил к религиозному прибавить научное и практическое знание, и я оказался ему самым подходящим человеком для помощи в этом деле. Он не знал, да и, наверное, это бы его не слишком впечатлило, что когда-то у себя на родине я выдержал экзамен на звание учителя. Зато Далай-лама Поинтересовался моим возрастом и был немало удивлён, услышав, что мне всего 37 лет. Как и многие другие тибетцы, он принимал мои жёлтые волосы за признак преклонного возраста. С ребячливым любопытством он стал разглядывать мои черты и даже пошутил насчёт моего большого носа. По нашим меркам, у меня вполне нормальный нос, но на фоне маленьких монгольских носов он нередко привлекал чрезмерное внимание. Наконец правитель Тибета заметил у меня волоски на тыльной стороне ладони и со смехом сказал: "Генрик, ты волосат, как обезьяна". Мне тут же пришло в голову, что на это можно ответить. Я знал легенду, согласно которой тибетцы ведут свой род от божества Ченризи и Дивалицы. Во время соития с ней Ченризи принял образ обезьяны. А так как Далай-лама является реинкарнацией этого Будды, то в этом сравнении нет ничего для меня обидного. Благодаря этим весёлым замечаниям, наш разговор сразу принял непринуждённый характер. Мы совершенно перестали стесняться друг друга. Теперь и я мог внимательно рассмотреть Далай-ламу и укрепился в том приятном впечатлении, которое у меня создалось после наших мимолётных встреч. Кожа у него была много светлее, чем у среднего тибетца, и даже чем у лхасских аристократов. Меня сразу очаровали его выразительные, совсем немного роскосые глаза. Они так и светились жизнью, во взгляде не было скрытности, так свойственной многим монголам. Щеки у него пылали от возбуждения, ему не сиделось на месте. Уши были слегка оттопырены. Это одна из примет по которой в нём признали воплощение Будды, как мне рассказали позже. Волосы у него были немного длиннее, чем обычно носят тибетцы, чтобы хоть как-то защитить мальчика от холода Паталы. Для своего возраста он был довольно высок и наверняка скоро должен был сравняться по росту со своими родителями, которые оба имели статные фигуры. К сожалению, он так много учился и вообще проводил столько времени в сидячем положении, что несколько подпортил себе осанку. Руки с длинными пальцами красивой и благородной формы по большей части лежали спокойно. Я заметил, что он часто с изумлением следил за движением моих рук, когда я подкреплял свои слова жестами. Даже моя довольно скупая жестикуляция привлекала внимание Далай-ламы, потому что тибетцы к ней вообще не прибегают. Наверное, это одно из проявлений азиатского спокойствия. Одет он был в красное монашеское одеяние, некогда предписанное самим Буддой, ничем по виду не отличавшееся от тех, что носили все монахи и чиновники. Время летело быстро, будто прорвало какую-то плотину. Мальчику нужно было тут же обо всём поговорить. Поразительно, сколько отрывочных сведений он набрал из книг и газет. Только про вторую мировую войну у него был семитомный английский труд в описании иллюстраций, в котором он приказал перевести на тибетский язык. Он различал множество моделей самолётов, автомобилей и танков, ему были известны такие имена, как Черчилль, Эйзенхауэр или Молотов. Но так как юноши некого было расспросить, часто он не понимал взаимосвязи между теми или иными событиями или личностями. Поэтому он был несказанно рад, что теперь он сможет задать все вопросы. которые столько лет копились у него в голове. Примерно в три часа дня в зал вошел Сапен Кенпо, наставник, ответственный за физическое благополучие юного правителя, и напомнил, что пора обедать. Я встал и уже собрался прощаться, но Далай-лама снова потянул меня за рукав вниз, а старику сказал, что есть будет позже. Тут юноша достал откуда-то тетрадку с разрисованной обложкой, и смущенно попросил меня взглянуть на его упражнение в письме. Я с удивлением увидел на страницах тетради неуверенно выведенные заглавные буквы латинского алфавита. Значит, Далай-Лама не только усердно штудировал разнообразные религиозные вопросы, не только проводил одинокие часы в потали за изучением новейшей западной техники, но и самостоятельно начал учить иностранные языки. Он настоял, чтобы я... Тут же дал ему урок английского языка. Произношение слов он записывал изящными тибетскими значками. Наверное, прошёл ещё час, прежде чем на пороге снова появился Сапён Кенпо, и на этот раз настоятельно попросил вспомнить о том, что обед давно готов. В руках у него было блюдо с пирогами, белыми булочками и овечьим сыром, которое он попытался вручить мне. Когда я стал отказываться, Монах достал белый платок и завернул всю эту снедь, чтобы я мог взять ее с собой. Но Далай-Лама все еще не был расположен прерывать беседу. Очень ласковым голосом он попросил Кравчева немного подождать. С нежностью взглянув на своего подопечного, монах согласился и оставил нас. Мне показалось, что он на самом деле по-отечески любит мальчика и очень заботится о нем. Этот мальчик, Седовлас и монах служил кравчим еще при Далай-Ламе XIII и после его смерти сохранил за собой должность. Это был знак огромной надежности и преданности, потому что чиновники редко сохраняли посты после смены правителя. Далай-Лама предложил мне на следующий день нанести визит его родным, которые лето проводили в Нарбуленка, и у них подождать, пока он, закончив свои дела, не пошлет за мной». На прощание он сердечно пожал мне руку. Наверное, он знал этот европейский жест из журналов и хотел им выразить свою дружбу. В задумчивости я прошёл через пустой сад и отодвинул замок на воротах. У меня в голове не укладывалось, что я только что 5 часов провёл бок о бок с божественным правителем страны Лам. Садовник закрыл за мной ворота, а солдаты Несколько раз сменившиеся на посту за время нашей беседы, при виде меня удивлённо взяли на караул. Я медленно поехал обратно в Лхасу. Если бы не узелок с пирогами в руке, я бы, наверное, решил, что всё это мне приснилось. Кто из моих друзей поверит, если я расскажу, что несколько часов вот так запросто беседовал с живым Буддой? Скорее всего, в ответ мне только сочувственно улыбнутся, решив, что я тронулся рассудком.